Глава 13. В какую грязь все превращается? Когда в мае 2014 года дело Попкова направили в суд, уже было ясно, что 22 эпизодами обвинения все не ограничится. Убийца продолжал писать признание в новых преступлениях. Их решили выделить в отдельное производство и поручить Следственному управлению по Иркутской области. В сентябре у маньячной группы опять сменился руководитель. Теперь ее возглавил следователь по особо важным делам Евгений Корчевский. 34-летний Корчевский, который когда-то решил стать следователем, начитавшись рассказов о Шерлоке Холмсе, не первый раз имел дело с серийными убийцами. Еще в 2010 году ему поручили разбираться с преступниками, которых в Иркутске прозвали «молоточниками», за то, что они часто забивали своих жертв «молотками». Никакой системы в их поступках не было. Убийцы просто решали напасть на случайного прохожего в темное время суток, заходили со спины и били молотками или киянками, или битами, или ножами. Орудовали они на территории Иркутского академгородка. За полгода от таких нападений пострадали 10 человек, шестеро из них умерли. Нашли убийц почти случайно. Мужчина принес в полицию камеру с видеозаписью одного из преступлений и сказал, что нашел ее у своего племянника. Быстро выяснилось, что этот племянник, 18-летний Никита Лыткин, вместе со своим другом и ровесником Артемом Ануфриевым, и были молоточниками. Более того, Ануфриев и Лыткин хвалились убийствами и описывали свои преступления в своих соцсетях, но никто из их читателей не счел необходимым привлечь к этому внимание. Молоточники сразу признали вину и с удовольствием делились подробностями своих преступлений. Они не скрывали, что восхищаются другими серийными убийцами. Ануфриев даже создал в одной из соцсетей группу, посвященную бицевскому маньяку. Она называлась печушкин наш президент». Однажды, подписывая один из протоколов допросов, юноша даже процитировал слова печушкина следователю. «Как говорил один герой, дайте мне стакан виски и сигару, и вы узнаете столько нового об этой жизни, что у вас волосы зашевелятся на голове». Как рассказывает Корчевский, Ануфриев и Лыткин не просто входили в неонацистские объединения, А почти буквально считали себя сверхлюдьми, способными решать, кому жить, а кому умереть. Доказать их вину в нападениях было легко. Своей главной заслугой в этом деле Корчевский считает, что убийц признали организаторами и членами экстремистского сообщества, которое исповедовало человека ненавистнические взгляды. По словам следователя, он был пионером такого применения 282 статьи уголовного кодекса в регионе. На деле, за год до приговора молоточникам, суд в Братске признал виновными в организации экстремистского сообщества «Боевая организация коммунистов-революционеров» трех мужчин, которых обвиняли в поджоге офиса «Единой России». В 2013 году Ануфриева приговорили к пожизненному заключению а Лыткина к 20 годам тюрьмы. Занявшись делом Попкова, первый месяц Корчевский читал материалы дела, чтобы выстроить в голове общую картину. Следователь вообще говорит, что любит читать. Кто-то идет в работе по наитию, а я люблю читать, где персонажи описывают свои действия, потом, видимо, на подсознании применяю оттуда какие-то вещи». Следующие четыре года Корчевский вместе с группой Артема Дубынина расследовал причастность Михаила Попкова к еще шестидесяткам убийств. «Сработались они отлично. Я знаю, что эту группу очень многие из ГУВД не любили, но думаю, что это все про лень оперативников. Говорилось только в сердцах, из горяча, рассуждает Корчевский. Ведь они смогли поймать серийного маньяка, который стал известен на весь мир. Думаю, их имена останутся в истории, а те, кто распространяет непонятную информацию и просто завидует, навсегда останутся в темноте». Следователь начал выстраивать с Попковым психологический контакт и быстро сделал о нем первые выводы. «Я как его увидел, просканировал, понял его взгляд на мир и на происходящее, так оно все и осталось, ничего не поменялось», рассказывает Корчевский. Сразу стало понятно, что человек безразличен ко всем окружающим и к происходящей с ним ситуации. Его интересует только то, что творится с ним и с его близкими. Что касается остальных людей, ему абсолютно безразлично. «Моя хата с краю, ничего не знаю». Это про него. Точно так же он относился и к жизни другого человека. Полнейшее безразличие. А негативное отношение к женскому полу никуда не делось и после ареста. Несмотря на то, что он сидит в полной изоляции от общества, стакан-то у него не расплескивается, только накапливается. Всегдашняя улыбка Попкова следователя тоже никак не убеждала. Он считал её оскалом ненависти и злости, обратив внимание на то, что в глазах убийцы никогда не видно никакой радости и интереса к собеседнику. «Дай ему волю, он всю свою сущность в течение пяти минут вашего общения продемонстрировал бы», – продолжает Корчевский. «Он сейчас, может, сидит, мысленно вас разбирает на кусочки. За его дружелюбной маской прячется человек, который никого не любит и не скрывает этого. При этом, когда семья перестала заботиться о Попкове, следователь даже начал помогать ему сам. «Вижу носки драные, брюки все изношены. Шел, покупал, одевал его. Это был не подкуп, это было просто человеческое отношение». В рамках нового расследования Корчевский, Дубынин и их коллеги снова начали детально разбирать жизнь и преступления маньяка. Начались и выезды на новые места преступления. Горчевский заметил, что Попков, оказавшись там, где убил, заметно оживлялся. Они ведь по нескольку раз переживают свои преступления и от этого тоже кайф испытывают. У них в памяти восстанавливаются все обстоятельства и появляется та же самая эйфория, тот же самый оргазм или кайф, который они испытали в момент убийства. 14 января 2015 года Иркутский областной суд приговорил Попкова к пожизненному заключению. После этого показания о новых убийствах он начал давать еще более охотно. Чем дольше продолжались следственные действия, тем дольше убийцу не этапировали в колонию. В СИЗО его перевели в одиночку. Там Попков в основном читал, разгадывал кроссворды, сканворды и судоку. Занимался физическими упражнениями, мог подтянуться до 50 раз. В этой камере под круглосуточным видеонаблюдением оперативников «Ангарский маньяк» провел следующие 4 года. Там, по его словам, у него не было никаких забот.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 «Даже этим вашим суперпопер психиатрам которые в Сербского сидят, было до фонаря», говорит он. «Никто из них ничем не интересовался». Это не совсем так. Сразу несколько людей, имевших дело с Попковым, выработали свои версии того, как он стал маньяком. Евгений Корчевский считает, что корни растут из детства. Родители Попкова фактически бросили, когда уехали на заработки из Норильска, где родился будущий преступник, в Ангарск, оставив мальчика на попечение бабушки и дедушки. Он рос без матери, без материнской любви. Спустя 5-6 лет, когда его привезли в Ангарск, там уже была младшая сестра. То есть любви от мамы он опять не чувствовал, рассуждает Корчевский. Мать Попкова, согласно показаниям его родственников, была крайне деспотичной и с сыном вела себя еще жестче, чем с дочерью. По словам Корчевского, особенно отпечатывался в памяти Попкова один случай, о котором он рассказывал на допросах. Мальчикам Мишу часто посылали в пионерлагерь, и он, как и другие дети, с нетерпением ждал выходных, когда родители приедут его навестить. Однако мама с папой никак не приезжали. Не дождавшись их во второй раз, Попков сбежал из лагеря и вернулся домой. Зайдя в квартиру, он увидел, как его пьяные родители занимаются сексом, втроем с другом семьи. Эта сцена осталась в его памяти навсегда. В августе 2012 года ангарский психиатр Андрей Протасов обследовал Попкова и поставил ему первый диагноз. Гомицидомания с садистическими элементами Гомицидомания подразумевает импульсивное и непреодолимое влечение к убийствам, чаще всего людей противоположного пола и с применением сексуального насилия. Обычно каждому эпизоду предшествует беспокойство, подавленное настроение или конфликтная ситуация на работе или дома. Убийство или сексуальное насилие становится разрядкой, эмоциональным выходом, после которого состояние преступника нормализуется, улучшается настроение и сон. Гомицидоман жесток и агрессивен Он негативно настроен к окружающим людям, зациклен на негативных переживаниях, а убийство совершает для самоутверждения. Доктор юридических наук профессор Юрий Антонян, написавший множество работ по криминологии и преступному поведению, по просьбе следствия составил психологический портрет Попкова и описал его как серийного сексуального маньяка и садиста, стремящегося к смерти и насаждающего смерть. Антонян тоже считает, что личность таких убийц формируется в раннем возрасте. Чаще всего они растут в неполных семьях или в семьях с авторитарными родителями, которые с детства формируют у них комплекс вины и неполноценности, применяя жестокие меры наказания. Результатом становится агрессивность и жестокость. Такие дети часто плохо учатся в школе, грубят и избегают из дома. Хотя, конечно, далеко не всегда потом начинают убивать людей. Как заметил Антонян, ненависть к женщинам впервые проявилась у Попкова еще в подростковом возрасте, когда он застал свою мать с любовником. В этом возрасте мальчики обычно испытывают отвращение и страх перед половым актом, поэтому Попков был сильно потрясен, когда увидел, как его мать занимается сексом с посторонним мужчиной. Измена жены, которая произошла несколько десятилетий спустя, закрепила в нем ненависть к женщинам. Сам Попков назвал эту версию «чушью». Корчевский тоже считает, что именно измена жены стала последней каплей, после которой Попков стал выражать свое негативное отношение к женщинам через убийство. Действительно, свое первое убийство маньяк совершил в октябре 1992 года в Иркутске. Попков привез жертву, Наталью Виговскую, поздним вечером на Иркутское водохранилище. Они выпили и занялись сексом. После чего он вытащил женщину из машины, стал бить ее кулаками, а потом затянул на шее ее же свитер и задушил. Сам Попков не согласен с тем, что после измены у него произошел срыв. Все решили считать это причиной, ну и пусть считают. Проще всего судить о человеке, используя клише. Вот все и схватились за то, что лежит на поверхности, но на самом-то деле все гораздо глубже. С Михаилом Попковым мы встретились в декабре 2017 года. Из СИЗО его привезли в следственный отдел по Ангарску, завели в один из обшарпанных кабинетов и пристегнули наручниками к батарее. Мы говорили почти три часа, Попков много улыбался, часто отвечал вопросом на вопрос, но вообще производил впечатление обычного человека. После того, как интервью было закончено, Попкова отвели в небольшое помещение, куда я заглянула перед отъездом, чтобы попрощаться. Преступник курил и общался с конвоирами. Увидев его снова, я замерла, потому что не могла узнать человека, напротив которого сидела три часа. Его лицо изменилось до неузнаваемости, а улыбка превратилась в жестокий оскал. Только тогда в моей голове мелькнула мысль. Он и правда мог убить 80 женщин. Михаил Викторович, такой человек, он никогда прямо не отвечает. Не настолько он откровенен. Он всегда издалека заходит. Описывает манеру общения Попкова Корчевский. Вроде бы и нет не говорит, но и прямого да не услышишь. Спрашиваешь у него, это красное или это черное? Он отвечает, как посмотреть, днем это освещается как красненькое, но ночью вроде бы и темненькое. Попков говорит, что много раз пытался разобраться в себе сам, но каждый раз эта рефлексия заводила его в тупик. Какие-то мысли у меня появились, но я не смогу их ни доказать, ни опровергнуть. Да и зачем это все? Чтобы самого себя накручивать? Только расстраиваться или оправдание себе искать. Тем не менее, какая-то версия у него все-таки есть. Фактически он считает, что его преступления возникли из ужаса окружающей реальности. «Я смотрел на взаимоотношения моего товарища-сослуживца и его супруги, как у них рушится семья, в какую грязь все превращается. Она приходила к нашему начальнику и жаловалась, что он не появляется дома, загулял. Можно их взять, как одну из причин преступлений», – рассуждает Попков, который вообще любит задавать собеседнику вопросы, не отвечая на них.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 Если с ее стороны не было никакого предвзятого или негативного отношения, то я довозил ее до дома и еще и телефон просил, если человек был мне симпатичен. Если я тогда-то позвоню, нормально? Нет, я тогда-то буду на работе, позвони лучше тогда-то. Бывало, что потом я даже узнавал у молодых продвинутых сослуживцев, куда лучше с девушкой съездить. По их совету возил ее на Байкал или на турбазу. Что происходило в других случаях? В смысле, вам прямо надо подробности рассказать? Что объединяло ваших жертв?